И выемки. Может, ключ? Флешка? Аккумулятор? Затвор? В общем, вариантов было дофига, но пришлось признать, что проснувшемуся во мне археологу-исследователю пока можно спать и дальше. Финн на мой вопрос просто сказал, да выкинь ты эту хрень, их часто находят, но никто так и не открыл пока. Цена полкоинки, и то, если старьевщик в городе окажется. Выкидывать я не стал. Убрал в карман рюкзака, и принялся расспрашивать оттаившего финна касательно содержания сумки. В общей сложности в ней позвякивали три больших пузырька миллилитров по 100 два мелких, как глазные капли, и запасная пипетка к ним, и четыре мешочка с травами. Большие нужно было пить в виде разбавленного эликсира. Зеленый назывался живинка. Он останавливал кровотечение и ускорял дальнейшее заживление ран. «Считай регенерация». Его можно было принимать как внутрь, так и наружно. Второй цвета чая, повторно заваренного из пакетика, снижал чувство голода и расход энергии. Возможно, замедлял метаболизм, поэтому так и назывался — малокровка. И принимался только внутрь. А третий, красненький, был чем-то вроде энергетика. Его я уже пробовал после драки с белкасами По словам Фина, первые два можно было найти практически в любой лавке, а ингредиенты бегали чуть ли не в каждом лесу. А вот энергетик был уникальным рецептом семейства Бакли и назывался просто и незатейливо «настойка Бакли». Что конкретно настаивали, я решил не спрашивать. Возможно, и пить его больше не буду, учитывая, как на него в прошлый раз шакра отреагировал. Маленькие флакончики, соответственно, нужно было капать. Прозрачный, с едва заметным бирюзовым осадком, чем-то тоже был похож на энергетик. Но работал иначе. Не бодрил, добавляя сил, но снимал усталость и напряжение. Помогал дольше сохранять концентрацию. Название мне понравилось. «Мятные капли». Было в этом что-то освежающее. Второй, льдинка, регулировал температуру тела. Мог как согреть, так и снизить жар. Соответственно, первый перед употреблением нужно было встряхнуть, а второй слегка нагреть, просто подержав ладони. При этом сам он холодным не был но стоило мне всего минуту погреть его в кулаке, как мутная жидкость внутри стала прозрачной. Я не химик, так что этот процесс объяснял банальной магией. Надо было как-то быстрее свыкнуться со всем происходящим, чтобы мозг поменьше сопротивлялся положительным изменениям. Ведь если не веришь, то ничего и не получится. А во-вторых, нужно было начинать адекватно воспринимать окружающих, их возможности и потенциальную опасность. Я слушал Фина и непроизвольно сравнивал себя с ведьмаком из любимой в юности игрушки. Мутации, травки, эликсиры. Вот только он, кажется, всего один раз испытания травами проходил. Касательно трав в мешочках, все оказалось неожиданно банально. Просто специи для мяса и чайная заварка. Пахло все очень вкусно, летом почему-то кедровыми шишками. Сразу захотелось попробовать, и тут же появилась куча вопросов, как жить дальше. Спальник, палатка, котелок, охота и собирательство? Или трактиры, гостиница, аренда? Финн сказал, что в Нейтауне у меня будет возможность как запастись всем необходимым в специальной лавке, так и остановиться в любом из двух трактиров. Но все, конечно, будет зависеть от моих дальнейших шагов. Для начала я планировал пообщаться со звероловами на тему шакроса. По словам Фина, в радиусе 500 километров его никто и никогда не встречал. Значит, придется ехать. То есть нужны спальники и котелок, чтобы отправиться в пеший поход. Или искать попутку в виде торговых караванов до других городов Ганзы. Эх, планы, планы. Потенциально у меня в кармане меньше четырех сотен аркоинов. С реализацией трофеев Финн пообещал помочь. Он сам продаст по знакомым скупщикам, чтобы пришлого туриста никто не попытался нагреть. Егор, что там тебе, дуреха моя, сказала? — спросил Финн, прервав мои размышления и подсчеты. Ищет меня кто-то. Вам бы тоже поостеречься, а то вдруг... — За нас не беспокойся. Духи братьев нас предупредят, — сказал старик и как-то грустно усмехнулся. — А теперь и видящие опять в доме есть. Мне сейчас как-то неспокойно. — Что ты чувствуешь? — Дух брата говорит, что кто-то ехал навстречу, но исчез, — нахмурился Финн, и вытянул шею, будто попытался еще что-нибудь услышать от духов или сразу от ветра. Подержи-ка защиту, поставлю. Старик вручил мне поводья, хотя по мне так они вообще были не нужны. Каферы, как паровозы, развили свою крейсерскую скорость на уровне двадцатки в час и включили автопилот, не меняя ни темпа, ни направления. Напряженные каферы даже ухом не повели, когда парочка диких собратьев промелькнула неподалеку за деревьями. Удивительные, конечно, существа. Да и сама дорога, поле, на котором едва проглядывались следы прошлых поездок к Бакли, собиралась еще очень долго быть прямой. Финн покопался в ящике за спиной и вынул какой-то предмет, завернутый в мягкую кожу. Аккуратно, будто там хрустальная ваза, развернул и еще бережнее достал маленький череп нарезной подставки из рога кафера. Череп тоже был каферский, но рога еще даже не сформировались. Вместо них на кости были вырезаны какие-то знаки, похожие на охранные. Что они охранные, я понял по ощущениям шакраса. У него словно шерсть дыбом встала. — Это что? — спросил я и отодвинулся на край лавки. — Малый тотем зверья, а по-вашему, глушилка. Сбивает ментальные атаки, прячет мысли от посторонних, рассеивает мороки, маскирует запахи. Много способов есть для заговора. Это жена моя делала, а она сильно видящей была. Уточнять, чего же он тогда так против видящих, я не стал. Видать, с большими возможностями приходят и большие риски. Я покосился на прибор, который Фин приладил к борту повозки и поежился. Блин, вот про это я и говорю, что надо быстрее изучать возможности местных. А то будет, как с фокусниками. Ты за его руками следишь и уверен, что все контролируешь, а тебе хлоп, и молнии из уха прилетела. Я посмотрел по сторонам на случай, если мой дух зверя что-нибудь подскажет. Но фиг. Я разглядел какой-то блик вдалеке. Словно от бинокля на солнце, а шакрас молчал. Ну, может, не его время. Он же ночной хищник. Как бы там ни было, но блик исчез. Мы поехали дальше, и даже Финн успокоился. Либо защитный тотем вселял ему уверенность, либо наблюдатель отстал. Больше ничего странного по дороге не произошло. Я старался получить от старика Бакли максимум полезной информации об Аркадии, но бесконечно он мог говорить только об одном — о каферах. Какой бы вопрос я ни вбрасывал, чаще рано и редко поздно, но ответ скатывался либо к каферам, либо к истории семьи Бакли. Но какие-то крохи информации про Нейтаун я все таки собрал. Где что искать? с кем можно общаться, а кого лучше избегать. Маловато, но это потому, что в какой-то момент Финн решил научить меня обращаться с каферами и непосредственно повозкой. И когда убедился, что может доверять сменщику, завалился спать до самого вечера. После небольшого привала мы поменялись местами, и я проснулся уже на подъезде к городу. Финн успел рассказать, что постоянное население здесь всего около 500 человек и что примерно столько же периодически курсирует с разных ферм, разбросанных поблизости. Только-только рассвело, улицы казались пустыми, точнее, одна главная улица, петляющая между отдельно стоящих домов и нескольких мелких проулочков, которые разбегались от центра. Я насчитал чуть больше пяти домов. В основном все были деревянными, окрашенными в белый цвет. Но на центральной площади виднелось и несколько каменных строений. Мы проехали кривую низкую ограду, собранную из сухих прутьев. Сомнительно, что так охраняли город. Скорее всего, это был кусок чего то участка. Потом проскочили мимо вышки, где фин притормозил и перекинулся парой слов с тощим ирландцем. Ничего не значащий разговор в духе давно не виделись, что нового. Для меня примечательным было только снаряжение охранника. В руках у него был старый добрый самозарядный карабин Симонова со штыком, а на левой руке красовался кожаный наплечник, то ли с шевроном, то ли просто вышивкой в виде арфы и надписью «Гвард». Скорее всего, та самая местная гвардия. Мы поехали дальше, мимо небольшой водонапорной башни, потом мимо запертых складов или амбаров. Какая-то дворняга попыталась облаять Фина. Подскочив к повозке с его стороны, стала носиться вокруг и лаять. А когда подлетело с моей стороны, то аж мигом остыла и, поскуливая, скрылась в чьем-то дворе. Я пожал плечами, а Финн лишь усмехнулся, помахав рукой какой-то тетке, высунувшейся на шум, и вырулил к церкви. Шпиль был виден прекрасно, но мы остановились примерно за пару домов до главной площади. Забрав у меня все эссенции, фин ушел в какую-то лавку. Я же увлеченно глазел по сторонам. Ощущение такое, будто я где-то на Диком Западе оказался. Причем времен первых поселенцев. Проводов, антенн или спутниковых тарелок и прочих признаков технического прогресса незаметно. Даже с освещением явно были проблемы. Я насчитал всего несколько фонарей, выполненных в стиле ретро. С другой стороны, с чего бы вдруг здесь быть чему-то современному, если эти люди сюда сами попали из начала 20 века? Хотя машины здесь были. Я заметил пикап, припаркованный в глубине двора, и еще один проехал мимо меня. Оба чуть ли не «Шевроле», похоже, прибывшие на Аркадию прямиком из 70-х годов прошлого века. Финн задерживался. Изучая витрины, я увидел небольшой банк, втиснутый между двумя домами побольше. Потом здание гвардейских, заменявшее здесь полицейский участок и, видимо, тюрьму, учитывая решетки на окнах. На крылечке курили два парня с такими же наплечниками, как у стражника на вышке. Без оружия. Моторного транспорта у гвардии, похоже, не было. Только черный фургон, запряженный лошадьми. С виду обычными, а уж как там на самом деле, один шаг знает. Хотя он не заинтересовался. На другой стороне улицы, напротив гвардейского участка, расположился оружейный магазин. Но какой-то подозрительный. Вывеска покосилась, и одна буква вообще отсутствовала. Так что выходило что-то типа «ГАЗ». И витрины не внушали надежд. Даже своим новым суперзрением я смог разглядеть только две охотничьих двустволки и что-то похожее на мосинку. Возможно, фроловка. То есть кустарная переделка мосинки в гладкоствол. Я такие как-то в музее видел. Ладно, не стоит торопиться с выводами. В Аркадии все неправильно. Может, торговец на витрину самое плохое выставил, а Барат или орсис у него под прилавком специально для меня припрятан. Я даже уже не хочу каких-то сверхмощных калибров. Мне бы народный 308 и держись, Аркадия. Да мечтать, за что именно будет держаться Аркадия ее радикальные аркадианцы, и все монстры в округе я не успел. Появился улыбающийся фин и протянул мне тонкую стопку зелененьких бумажек. 20 штук, по 20 аркоинов каждая. По цвету и размеру они были похожи на доллары, только бумага была плотнее и будто бы вощеная. Купюры выглядели старыми, но при этом ни одна из них не порвалась. Видимо, были какие-то специальные местные добавки, чтобы бумага лучше сопротивлялась повышенной влажности. Я повертел в руках самую свеженькую. С одной стороны, помимо номинала, был изображен деревянный форт с чистоколом, а с другой стороны — какая-то птичка, похожая на калибри. Финн подсказал, что это первое поселение Ганзы. А птичка — местный символ надежды. Там еще какая-то легенда была про первых поселенцев, но старик ее не помнил. Или не захотел рассказывать, потому что в ней не участвовали каферы. Итого 400 аркоинов. Даже больше, чем я предполагал. Либо в моем биомониторе устарел курс, либо фин удачно поторговался. Но что-то мне подсказывало, что мог и от себя добавить. — Как-то много, — сказал я, пересчитав, и протянул старику обратно две бумажки. Даже если не добавил, то хотя бы комиссию-то он заслужил. — Тебе все равно ни на что не хватит, — усмехнулся Фин, отмахнувшись от денег. — Ну что, давай прощаться. Расстались со стариком тепло. Слизу он, конечно, не пустил, но сравнил меня с кафером, что с его стороны было наивысшим комплиментом. В общем, попрощались, но не навсегда. Кто знает, как все сложится. Я немного побродил по улице в ожидании открытия магазина. Людей стало больше. В основном похожие типажи из ирландской общины. Но были и приезжие. Не факт, что, как я, только с земли, но выделяющиеся среди местных. Какой-то приличный мужик в очках, похожий на чудаковатого профессора, долго возился с замком своей лавки. Еще несколько помятых пиджаков вывалились из трактира и, что-то напевая, побрели в сторону церкви. Но они дошли. Один споткнулся, упал, и началась обычная пьяная возня, когда кого-то пытаются поднять, но при этом падают сами. Их обругала какая-то женщина, тащившая сразу две огромные корзинки. Еще была пара смуглых ребят, которые залезли было чинить крышу, но сразу же прервались, наблюдая за пьяным представлением. В общем, город просыпался. Я остановился перед лавкой, на которой было сразу две вывески — алхимия и генотека. Ждал открытия и изучал витрину. Банки и склянки. Частью пустые, частью наполненные разноцветными жидкостями. Было даже несколько штук, в которых мариновались чьи органы и мелкие монстры целиком. Прохожие на меня не обращали внимания, хотя один раз я поймал на себе чей-то пристальный взгляд. Дурацкое такое чувство, будто тебя в оптический прицел разглядывают. Но никого не заметил. Даже гвардеец на ближайшей вышке смотрел в другую сторону. А на дальней так вообще спал, кажется. Я прилип к витрине, всматривая, что там внутри. Разглядел прилавок с весами и кассовым аппаратом. Все полки были заставлены яркими баночками и пузырьками. Мумий, монстров, костей и черепов внутри оказалось намного больше, чем на витрине. Над прилавком на цепи висел почти целый скелет: череп, позвоночник и корсет из ребер. Но размер глазницы, необычные костяные наросты вокруг головы заставляли сомневаться, что раньше это был человек. Я смотрел на все это разнообразие и вспоминал слова Фина. Городок у нас маленький, лавка алхимиков вместе с генотекой. чёрт один ее держит. Не сложилось у Бакли с ним. Но торгуем иногда, выбора-то нет. Когда в церкви ударил колокол, Дверь передо мной распахнулась, и довольно хмурый, возможно, не выспавшийся, а то и похмельный мужик, запустил меня внутрь. Я чуть не поперхнулся, глядя на его лицо. Чёрт оказался чёртом в прямом смысле этого слова. Нет, копыт и хвоста у него не было, но на лбу выступало два темных бугорка. Видимо, он пытался их спрятать под волосами, стянув их со всех сторон. Так бывает, когда мужики лысину на макушке маскируют. Но, как и у них, у черта тоже получалось не очень. Здороваться он не стал, только окинул меня оценивающим взглядом. «Я буду в подсобке», — предупредил он. «Если что-то выберете, звоните. И руками ничего не трогать. Как уйдете, просто прикройте дверь». Да, с одной стороны, отличный сервис. Без этого вечного стояния над душой и попыткой что-то впарить, как бывало на земле, с другой стороны, меня явно не расценивали как клиента, хотя в одежде от Бакли я выглядел так же, как местный. Я представил, как скажу чёрту что-то в духе «мне только спросить», но понял, что тогда вообще никакого диалога не получится. Чёрт, мне ведь действительно только спросить. Глава 15. Общение с чертом вышло не особо продуктивным и оставило какое-то липкое впечатление. Руки мы не пожимали, но мне почему-то очень хотелось их помыть. Начал я со списка рекомендованных биомонитором зелий. Всего два пункта совпали с ассортиментом лавки. У меня они были где-то в третьей очереди по эффективности, а у черта чуть ни не на вершине проискуранта. Озвученные 3,5 тысяч аркоинов за 10-миллиметровые пузырьки заставили приуныть тех самых птичек надежды, что были нарисованы на моих двадцатках. Видимо, продавец прочитал это на моем лице и потерял ко мне даже те крохи интереса, что возникли во время оглашения списка. Он скривился и попросил не задерживать его больше. Я не собирался, но потом увидел необычную книгу на постаменте в углу лавки, толстая в старинном кожаном переплёте и перетянутая ремешком. В центре, в толстую кожу, было вплавлено изображение человекоподобного монстра. темный металл с натертыми желтыми выпуклостями довольно детально, как в учебнике биологии, изображал кости с суставами. Грудная клетка вскрыта, челюсть явно нечеловеческая. Руки выглядели более длинными, чем у людей, вместо пальцев на руках и ногах массивные выпуклые когти. Выглядело жутковато, но делали это наверняка с любовью и терпением. «Не трогайте! Это бессиарий Аркадий!» — бросил черт, заметив мой взгляд. Голос его зазвучал с придыханием. Ему явно хотелось меня уже послать, но он слишком уважал эту книгу, чтобы лишний раз о ней не рассказать. «Оригинальное издание из Алькасара Старигарда. Работа учеников непревзойденного мастера Вольфа. 25 тысяч аркоинов. А теперь, если вопросов больше нет», — он указал на дверь. «Жаль, что всего лишь учеников. Уровень, конечно, не тот, а то можно было бы и рассмотреть». Я сочувственно покивал, и прежде чем продавец вскипел от возмущения, спросил. «А может, хотя бы геном шакраса есть в наличии?» «У нас приличный магазин». «Мы шарлатанством не занимаемся», — скривился черт. «Призрачными мифическими и несуществующими геномами не торгуем». «В смысле несуществующими?» — опешил я. «Доказательство существования шакраса не смог подтвердить даже мастер Вольф», — ответил продавец. «А он, на минуточку, основал гильдию зверолобов Ганзы». «Вы уверены? Я знаю как минимум один случай покупки. Вот у того, кто купил, и спрашивайте», — перебил меня продавец. А меня не надо отвлекать всякой ерундой. Чёрт еще и рукой начал махать, словно изгонял меня из магазина. Причем не на улицу, а сразу куда-то в ад. А меня как громом поразило. И не от этого нелепого экзорцизма, а от такой простой и очевидной мысли. И почему я сразу поставил крест на больнице? Ну, убили всех, ну, сожгли. Но ведь доктора там не было. Феликс как-то Тамович или его помощница должны были знать, откуда взялся геном. Я тогда услышал про Зверолова и решил, что это прозвище такое. А когда оказалось, что профессия, то копать в этом направлении не стал и вообще забыл про больницу. А сектантов с драго отложил до лучших времен. Но доктора надо поискать. Спросить сейчас не у кого, но, возможно, в больнице остались какие-то следы. «Спасибо вам огромное за помощь», — искренне сказал я и приложил руку к груди. На самом деле, возможно, черт нормальный мужик, просто Финн меня сбил своим напутствием. Продавец, похоже, редко слышал благодарность свой адрес и, кажется, даже растерялся. Что-то промямлил, но я уже выходил на улицу и не слушал. Пошел к оружейному, размышляя над ассортиментом и ценами, которые, конечно, впечатляли. С другой стороны, значит, на всем этом можно зарабатывать. Надо будет запомнить и Вольфа, и Алькасар Старигарда. Вдруг где-то и встречу на пути. На улице царило оживление. Пьяные куда-то убрались, у гвардейского участка курили уже пятеро, а рабочие на крыше о чем то перекрикивались с тремя девушками, остановившимися под домом. Проехали три телеги, а возле продуктового магазина остановился еще один грузовик. Началась разгрузка мешков, покрытых белой пылью. Оружейный магазин тоже был два в одном, а то и три в одном, типа рыбалка, охота, туризм. А в данном случае могло звучать как все для звероловов. От тихое звяканье колокольчика я вошел внутрь. Все другое, начиная от кое-как отсортированного товара на пыльных полках, заканчивая улыбчивым бородачом, который чуть не руки распахнул, не навстречу. — Ты Джордж? — прищурился бородач, продолжая улыбаться. — Финн сказал, что ты зайдешь. — Он самый, — осторожно ответил я, пытаясь понять, был ли какой-то смысл в том, что Финн назвал меня Джорджем, а не Егором. Возможно, не хотел привлекать лишнего внимания? — Добро пожаловать, Джордж! Меня зовут Патрик. Хотя некоторые кличут старым лисам. Бородатый снова улыбнулся, но уже очень как-то хитро. Действительно, и чего это его так зовут? Финн сказал, тебе нужно оружие. Выбирай! У меня лучшие цены в городе. И не потому, что это единственный магазин. Патрик подмигнул и взмахнул руками жестом фокусника, указав на прилавок и полки за спиной. Он отошел к верстаку, на котором в тисках была зажата двустволка с уже частично отпиленным стволом. Начало мне понравилось больше, чем в прошлой лавке. Осталось только изучить ассортимент. Первое, что бросилось в глаза — батарея краткоствольных ружей, висящих на стене. Каучганы, похоже, пользовались здесь особой популярностью. «Ухватисто и мощно», — согласился Патрик в ответ на мое замечание. «А что еще нужно, когда на тебя несется монстр?» «Еще нужны аркоины», — прошептал я, разглядывая ценники. Рядом со стволами висели квадратные черные таблички, на которых мелом были написаны какие-то астрономические цифры. Самое плохенькое на вид стоило одну тысячу, а самое приличное — три с половиной. Я вздохнул и посмотрел на другую стену. Там уже было побогаче. Как ассортимент, так и ценники. Нашлось два АК-47 вполне приличного вида, СКС, как у гвардейских, и две винтовки Мосина, но обрезы. Ценник от 5 сотен за обрез до 7.000 за автоматы. На самом прилавке под толстым стеклом лежали пистолеты и револьверы, Кольты, ТТ, причем китайские, парочка наганов, в общем, все какая-то средняя партизанщина, которую я довольно много встречал в Старой Африке. Цены при этом были совсем иными. От 3000 выше. Чем скорострельней и проще в эксплуатации, тем дороже. С учетом стоимости патронов платить очередями в Аркадии могли позволить себе только очень богатые люди. Самый дешевый патрон стоил один аркоин. И это пистолетный. А 12-й калибр продавался по 7 аркоинов за штуку. Можно подумать, что здесь все так дорого, но для контраста рядом располагалась отдельная полка с обычным инструментом, лопатами, кирками, молотками — и походной посуды в виде котелков, мисок и фляг. Все это стоило не копейки, то есть коинки. Котелок с флягой вместе обойдутся в сумму меньше одного аркоина. Да, местное производство явно проигрывало всему импортному. Впрочем, это понятно. Но оставался вопрос, насколько импортный огнестрел проигрывает местной магии. «Выбрал что-нибудь?» — спросил Патрик. «Мне бы СВД, только я ее не вижу». Да и денег похоже маловато я вынул двадцатки и раскрыв их веером у меня всего 400 возьми лук пожал плечами патрик и показал в угол где пылилась парочка кустарных луков и висел одинокий арбалет не фанат покачал головой я еще есть варианты может в кредит слово то какое страшное усмехнулся патрик вот съедят тебя монстры кто возвращать то будет вперед что-то нужно есть что продать. Или в залог хотя бы оставить. Рюкзачок-то у тебя модный. Я задумался. Потом нехотя достал мультитул. Раскрыл несколько лезвий и положил на прилавок. «Вещь!» — одобрительно протянул Патрик. «За штуку заберу. Если биты в комплекте, то за полторы. И даже в подарок нождам Местные куют стали. Отличная. Любую порошковую делает. В лед, Оправится легко. Буквально на коленке. И не ржавеет». Но их как грязи, так что могу навес продать. Нужна пара фунтов острой стали. Продавец махнул рукой на ящик, в котором вперемешку были свалены ножи. В основном шкуросъемные, но торчало и несколько типа под бушкрафт. У меня слегка защемило сердце от того, как все это хранилось, но местным виднее. Возможно, действительно их на сдачу берут, как жвачки возле кассы. Даже не копаясь в ящике, я уже присмотрел пару неплохих вариантов как со спусками от обуха, так и сканди. Ни фунт, ни килограмм не нужен. Но один точно возьму, пригодится. И строгать, и батонить, и от зверя отбиваться. «Так, а что насчет залога, какие условия?» — спросил я, разглядывая большую доску на стене с расценками на трофеи. «Все мелом написано. Видно, что актуальные позиции часто меняются. Похоже, спрос довольно динамичный. Ну или бывают спецзаказы. Сейчас на первом месте значился некий Грамдир, за тушку которого давали семь сотен аркоинов. На втором месте, с большим отрывом за сотку, принимали черных гиен. Я нашел и Белкаса в середине списка. Здесь он был по тридцатке. Эх, точно Фин свои сверху доложил. Надо будет с подарками потом их навестить. А так, арифметика-то простая, 10 Грамдиров — уже калаш. Хотя есть один вариант, подожди. Патрик проследил за моим взглядом, деловито поднял палец и быстренько смылся куда-то в подсобку. Вернулся он через пару минут, за которые я подобрал себе нож в ящике. Выбрал простой и крепкий для выживальщика толстое лезвие под 5 мм обухи, 15 см в длину, тяжелый, но в руке сидел плотно. Колодь таким замучаешься, но у меня для этого рог отбакли есть. Ножны надо было подбирать в соседнем ящике, но я не успел. Вернулся Патрик и выложил на стол длинную картонную коробку, слегка помятую, пошарпанную, но еще крепкую. В центре был нарисован красный то ли орел, то ли петух с поднятыми и загнутыми в голове крыльями, а под ним надпись «Руджа». «Смотри, есть такой вариант», — начал Патрик и приоткрыл коробку. «Жил у нас в городе один, так скажем, чудак». «Ну, или идейный охотник. Знаешь, вот это все по европейской классике. Королевская стрельба, один точный выстрел в центр убойной зоны, чтобы без подбора подранков. Вот это вот вся бесполезная хрень в наших -то реалиях. Патрик в очередной раз улыбнулся, показал рукой на каучганы и поднял большой палец. «Хер ты узнаешь, где там у этого мутанта убойная зона. Он, сука, весь убойная зона, причем для самого охотника». «Так и что там?» Я, конечно, не идейный охотник, но философия про один точный выстрел мне была близка. «Киплав, Ругеровский, который номер один», ответил Патрик и развернул коробку ко мне. «По названию номер один. Так-то у Ругера есть вещи и поинтересней. Кстати, под заказ можно много чего привезти. Только деньги вперед. Пусть не всегда новое, но в приличном состоянии». Патрик замолчал, давая мне возможность рассмотреть винтовку. «Итак, что имеем?» Передо мной лежала однозарядная винтовка «Ругер номер один». С продукцией этой компании я сталкивался, но конкретно эту модель видел впервые. Попался как-то материал на оружейном форуме в честь ее 50-летия. Начали выпускать их в конце 60-х и продолжают до сих пор. Конструкция простая, чем-то напоминает бескурковые переломки, с той лишь разницей, что ствол жестко зафиксирован. Снизу рычаг почти как на классических винчестерах. Отводим его вперед, опускается затвор и взводится курок. Заряжаем патрон, возвращаем рычаг, и можно стрелять. Модель была все-таки из современных. Присутствовал эжектор. Ход у рычага оказался достаточно плавным. Только туговато пошло в самом начале. Весила винтовка чуть больше 3 кг, По общей длине тянула на метр. А сам ствол был чуть больше 50 см на глаз. Довольно компактная. Приклад и ложе сработали из дерева. Если я правильно запомнил, то это американский орех. Калибр прямо как я заказывал, 308 вин. Если верить форму, то бьет она в минуту, в угловую минуту. То есть на 100 метрах попадет в 3-сантиметровый круг, на 200, на 6 и так далее. И так до, в теории, за километр с хвостиком достанет, на практике, до 600 метров. И то, смотря куда, в большого оленя или в глаз сектанту. В общем, есть мысль, слишком одна. Ругер я готов отдать за 3000. «Он дороже стоит, но ты друг Фина, и мне за ствол уже заплатили». Расплылся в улыбке Патрик. «А как же заказчик?» «Забудь», — хмыкнул торговец и махнул рукой. «Идейные у нас долго не живут. Видать, догнал его подранок В общем, давай свои четыре сотни и оставляй мультитул в залог. И склянки еще. А я тебе дам Ругер, пачку патронов и возможность заработать. Патроны, между прочим, по 5 аркоинов. Так что еще плюс сотка. Дороговато что-то». Я демонстративно скривился и положил винтовку обратно в коробку. Хотя, признаюсь, она мне понравилась. Не я такой, земли такие. Патрик выпятил нижнюю губу и покивал. Дешевле только в Ганзе. Ну, и в Мирном. Они свое производство наладили, а к нам через пять границ идет. Везде пошлины. Ясно. А что ты там про лук говорил? Ладно. Патрик шумно выдохнул, будто собрался решиться на что-то очень необычное для себя. Фин сказал, что ты хороший стрелок но забыл сказать, что ты тот еще лис. — Хоть и не старый. На патроны не скину, а винтовку отдам за две. И чтобы не откладывать в долгий ящик, сразу же сможешь с ее помощью заработать. — И что за работа? — Обычная, — пожал плечами и Патрик. — Зверя взять. — Только зверь необычный. Гребаный толокош с ментальной атакой. Но тебе это не важно. К нему без защиты ближе, чем на 100 ярдов, нельзя подходить. Патрик почесал бороду. — А лучше на 200 Хотя 300 все же понадёжней будет. Оптику поставишь, совсем будет хорошо. Жалко только, что нет у меня оптики. А подробности хотя бы есть? спросил я, притягивая винтовку обратно. Этого добра полно, кивнул Патрик. Чайку сейчас заварю только. Разбор подробностей затянулся на пару часов. Патрик рассказал, что некоторое время назад с некими партнерами они набрели на речушку, в которой нашлось золото. Не самый ходовой товар для экспорта на Землю, но и здесь цена была приличной. Достаточно приличной, чтобы рискнуть. И они рискнули. Собрали работяг, зачистили округу от самых борзых монстров, поставили лагерь и начали добычу. Пару дней все было хорошо. А потом появился Толокош. Местный Толокош, не тот, что злой дух из мифологии Зулусов, но во многом схожий. За это и прозвали. Мелкий, черный, лохматый, он любит селиться у воды и охотиться по ночам. Но, к сожалению, еще и ментальный вампир. Чуткий, осторожный и охренеть какой злобный, особенно если залезть на его территорию. Без защиты от ментальных атак шансов с ним справиться не было. Из местных хоть какая-то защита была разве что у Фина, но по понятным причинам никто свои тотемы в аренду не сдавал. Духи не простят и помогать перестанут. Патрик отправил запрос в Ганзу, попытался нанять нужных специалистов. Оказалось, что среди зверолов такие есть. Но их было мало, а спрос на услугу велик. Нужно ждать, а ждать Патрику не хотелось. Партнеры нервничали, бизнес не работал. Это все было сказано открытым текстом. Между строк вроде ничего не пряталось. А лишь читалось, что скидка на ствол Патрику легко далась. Даже если я не справлюсь, то позже приедет все-таки спец, все разрулит, и ствол вернется в магазин. Я за эту тему зацепился, выторговал себе еще две пачки патронов, ремень для Ругера, два ножа, а на сдачу полный комплект походного снаряжения и карту местности. — Дорогу покажешь? — спросил я, когда уже все обсудили. — Даже отвезу, — улыбнулся Патрик. — Не сам, сейчас племянника вызову, он тебя за километр до лагеря выкинет. Как раз к вечеру будешь на месте. Глава 16. Пока ждали племянника, я занялся винтовкой и расспросил Патрика касательно деталей заказа. Еще перекусили, и Патрик заварил новый чай. Какой-то нереально вкусный. Либо в Аркадии с ее чудесной экологией все такое вкусное, либо на меня так влияет геном Шакроса. Влиял-то он точно вопрос: как именно? Я украдкой поглядывал на биомонитор, где экран вовсю уже заливался красным, и мысленно погонял племянника. Как говорится, у меня уже подгорало. В обычной жизни и фиг бы я согласился на подобный заказ. Какая-то телепатическая хрень, которая долбит на неизвестной дальности и уже завалила трех не самых простых мужиков. Простых в Аркадии не было, тем более среди старателей. А Патрик был уверен, что они не выжили. Толокош не просто захватывал разум, но и продолжал потом питаться жертвами. Не как Грейрэм, откусывая по кусочку и попивая кровь через трубочку, а скорее как паразиты, которые откладывают свое потомство в питательную среду. В общем, спасать там было уже некого. Надо, наоборот, зачистить, пока не стало поздно, читая между строк, пока гонорар менталиста-зверолова не вырастет в четыре раза. Встречу с Толокошем пережил только тот самый племянник Патрика. Но он работал на прииске водителем. По сути, поэтому и спасся. Звали его Кит. Или, если попробовать перевести дословно, то Малыш. Ну, или Малой. Таким он и оказался. Лет 16, лохматый, немного прыщавый. В общем, пацан пацаном. При этом толковый и уже с какими-то боевыми навыками. В момент нападения Толокоша его не было в лагере. А когда приехал, то вовремя понял, что к чему и успел свалить. Те 300 ярдов, считай 270 метров, это то расстояние, которое он преодолел от лагеря со сжатым в резьбу очком, цитата дословная, а дальше вроде как отпустило. Ну, посмотрим. Мне как раз нужно шакрасу подкрутить кое-какие настройки. Кит появился, когда мне стало тяжеловато чтобы как-то успокоить геном, я начал считать про себя, отслеживая пульс патрика побьющейся венки на шее. На самом деле плохой способ, но шаг расповелся, думая, что мы уже охотимся. Я первый вышел из магазина и запрыгнул в припаркованный прямо у входа пикап. Тоже старенький шевролей, если не путаю, то военный вариант к30, окрашенный в черный цвет. Похоже весь нейта у из с какой-то одной поставки, и точно выгодно иметь свой оружейно-трофейный магазин. Я поторопил пацана, а если бы знал дорогу, то и за руль бы напросился. Нужно было все время что-то делать, концентрироваться на чем-то и держать себя в напряжении. К счастью, малой так втопил, что резьба разом закрутилась во всех местах и оставалось только молиться, чтобы ничего не раскрутилось у пикапа. Пацан оказался очень болтливым, но при этом конкретным и внимательным к деталям. Рассказал про обустройство лагеря, в красках расписал, что успели сделать и указал возможные места для засады. Правда, пока это все звучало не очень разумно. Подкрасться заметно было легче легкого, но вот прострел на 300 метров нужно было еще поискать. Речка, на которой шла добыча, текла через лес. Постоянно виляла, то сужаясь, то расширяясь, а по берегам практически везде где-нибудь доросло. Где-то высоченная трава с кустами, а где-то лес подходил вплотную к берегу. Глубина была небольшая, дно глинистая, мутная и топкая, настолько, что во многих местах напоминало болото. Перебраться на другой берег было реально, но медленно и, скорее всего, печально, если заметят подводные гады. Как я понял, им в Аркадии посвящался отдельный том справочника. Правда, эссенции с них не собирали. Лагерь старателей разбили на берегу, и по сути было всего три точки, откуда я мог бы выстрелить. Первая вдоль дороги, которую сами старатели проложили к лагерю. Но прострел там был узкий и не давал полную картину. Вторая с другого берега. Мне пришлось бы спрятаться в лесу, а то и забраться на дерево. Но Кит не был уверен, что получится найти просвет на все 300 ярдов. И третья выше по реке, засесть и стрелять вдоль нее. тоже с другого берега и тоже из леса, он там очень удачно примыкал вплотную. Этот вариант мы и выбрали, хоть и пришлось сделать крюк, чтобы найти нормальную переправу, а потом и более-менее безопасный путь. На переправе я попросил остановиться и выбрался из машины. Осмотрелся, размялся и достал винтовку. У Кида в машине нашелся баллончик с черной краской, а вокруг росло несколько одиноких деревьев, очень похожих на Бабы. Но ставить на это в споре я бы не стал. Намалевал небольшой круг в центре дерева и отсчитал 100 метров. Скинул рюкзак, намереваясь использовать его вместо сошек. Потом можно будет и с рук пострелять, а сейчас так надежней. Изучил устройство мушки с целиком. Прикинул, что там можно поменять, и уже заскучал по мультитулу. Ладно, может и не пригодится. Есть шанс, что в компании Ругера знают, что делают. А жалобы на подобные винтовки в принципе очень редки. К тому же это была почти новой. Видно, что в прошлой жизни с ней охотился кто-то идейный. А даже если и не особо меткий идейный, то пулеметец с однозарядки он бы не смог. Скорее всего, даже у Рэмбо бы не получилось. Крутой Уокер, наверное, смог бы. В голове крутилась всякая хрень, но это я так всегда настраивался перед работой. Что-то типа компенсации, чтобы мозг... Наболтался вдоль перед тишиной концентрации. И сейчас было так же. Уже чувствовал, как суетливые мысли затухают, словно воздух на длинном выдохе. Ещё мгновение, и включится рабочий режим. Но тут проснулся геном. Но не помешал. Какой-то удивительный симбиоз. Я, в принципе, контролировал окружение. Краем глаза видел кида, забравшегося на крышу и наблюдавшего за мной. Чувствовал легкий ветерок, видел, как колышутся листочки на ближайшем дереве, ощущал тепло от нагретой день земли. Слышал тихий шум медленного течения, какие-то всплески, но вдруг оказалось, что это в лучшем случае только 30% того, что происходит вокруг. Прямо над нами, в облаках, кружила хищная птица, из-за маленького камушка в 10 метрах от меня уже выползла какая-то мелкая многоножка. Судя по эмоциям Шакраса, ядовитая и вредная. Но, похоже, умная. Она тоже оценила смену караула и, громко шурша всеми лапками, по-быстрому спряталась обратно под камень. Добавились звуки. Я отчетливо услышал, как кит поскрипывает зубами, перекатывая соломинку во рту. Но и это было еще не все. Ощущение пространства стало объемным, словно могу закрыть глаза, но уверенно знать, где остались предметы. Я такого раньше точно не испытывал. Река, переправа, машины, дерево не просто представил, что они где-то там, где я их запомнил, а мог сказать точное расстояние до них и сразу же отреагировать на любые изменения, вплоть до слетевшего листика. Но больше всего меня удивили запахи. Не какие-то новые ароматы издалека, а какой-то иной уровень распознавания флюидов. Я очень четко вдруг осознал, что нахожусь на чужой территории. Причем стою перед огромной табличкой «Осторожно, злая собака». Мы находились в зоне охоты незнакомого мне хищника, который точно не нравился Шакрасу. Он передал мне беспокойство и досаду, что нам могут помешать сделать то интересное, что мы задумали. Кит! — крикнул я, оглядываясь. — Мы на чьих землях? — Раньше Мерфи здесь заправляли, — ответил Кит, немного не в попад, но потом исправился. — Пока их всех какая-то тварь не порвала, а чё? — Просто подумал. Вдруг помешаем кому. Или приманим. — Забей, по-любому приманим. — Уже приманили, — засмеялся пацан и похлопал рукой по крыше. — Но мы быстрее. Минут тридцать у нас еще есть. Я кивнул, заодно попытался стряхнуть все нахлынувшие суперчувства. Они, безусловно, прекрасны, но к ним тоже нужно привыкнуть. Научиться их активировать, контролировать и результативно применять. Лег на землю, выровнялся, приник щекой к прикладу, а под него подставил кулак. Не очень удобно, надо будет мешочек сделать. Хотя бы пшена какого-нибудь в носок насыпать. Тоже мне новый мир, новые возможности. — прошептал я, вспоминая, с каким оборудованием работал раньше улыбнулся. — Ну, окей. Будем считать, что начинаем со снов. Значит, вкладка, дыхание. Не торопясь, и чуйки кида я доверял, и сам чувствовал, что хозяин территории пока где-то далеко, я отстрелял группу из четырех выстрелов. Целился в центр черной мишени, в небольшой 10 десятисантиметровый круг. Предохранитель, выстрел, перезарядка, отложить гильзу. Процесс сильно уступает самозарядному и автоматическому оружию. Но что-то правильное в этой методичности тоже было. Я чуть ли не насчет это делал и с комментариями для Шакроса, чтобы со временем довести процесс до автоматизма. А по ходу дела еще и эжектор отрегулировал, чтобы гильза в лоб не вылетала. Отстрелялся и пошел к мишени. Видел, что попал, но тут вопрос уже в деталях. Первый выстрел оторвался, но остальная группа легла хорошо. Ни в центр мишени, ни пуля в пулю я не попал. Но зато, как и обещал производитель, уложился в 3 см, Да и первая ушла в пределах допустимой погрешности. Итого все улетело правее. Средняя точка попадания оказалась в сантиметрах 8 восьми от центра мишени. Можно и подправить чутка. Я одолжил у инструменты и покопался в прицель. Не самая очевидная оказалась система. Да и целик непривычный. Но вроде справился. Разобрался, как регулировать прицел по высоте. Надо будет не забыть, что здесь все в дюймах и ярдах. Тут же проверил. Сделал еще одну группу из трех выстрелов на 100 метров. Убедился, что теперь все летит куда надо. А потом, уже бегом, время поджимало, сделал мишень на трех сотнях. Уже не круг, а просто буква «Х» поперек ствола. Вернулся, отработал по кресту и снова бегом изучать попадание. Результат был далек от идеального, но с этим уже можно было работать. С улучшенным зрением от шакроса, нормальными погодными условиями и текущим стволом в головную мишень захожу, а дальше уже будем тренироваться на толокошниках. «Не жалко?» — спросил Кит, когда я забрался в кабину. «Вы сколько уже? Полсотни коинов в степь выкинули». — Лучше сейчас сотню отстрелять, зато потом тысячу заработать, — отдышавшись, — ответил я. — Ну и жизнь проще будет сэкономить. — Поехали, а то что-то приближается. — О, вы тоже это чувствуете? — спросил Кит, резко срываясь с места. — Мне дядька сначала не верил, мол, откуда? В нашей семье всегда парень осекся, будто чуть не выболтал семейный секрет, и махнул рукой. — Поехали. Держитесь, сейчас оторвёмся. — чего мы оторвались, я так и не понял. Видел на краю леса движение в верхних ярусах. Что-то там темное, будто какая-нибудь обезьяна по веткам скакала. Яркое солнце светило в глаза, а я с новым геномом стал более чувствительным к нему. Не вампир, конечно, но в полумраке было комфортно. Через час солнце начало садиться, а мы подъехали к реке. Кит остановил машину в метрах в пятидесяти от воды, высунулся из окна и шумом втянул носом в воздух. Сплюнул, что-то пробурчал и вернулся за руль. Проехал еще метров двести параллельно реке и там уже вышел. «Все, лагерь где-то через километр вниз по течению. На той стороне будет», — сказал пацан, указывая пальцем направление. «Завтра в полдень на этом же месте. Удачи. Давай, чтобы я не зря завтра скатался». «Ну да, а то нам двоим обидно будет», — усмехнулся я и махнул рукой в ту сторону, где мы притормозили в первый раз. «А там чего не остановился?» «Гнездо там рядом нехорошее», — зевнул пацан. «Нам не опасно, но вот тем, кто может прийти полакомиться, лучше твой запах не чуять. Если повезет, то и вообще не заметят». «А точно придут?» «Это же Аркадия», — усмехнулся Кит. «Здесь всегда приходят». На этой ноте мы распрощались. «Шевроле» немного покрутился, чуть поодаль от меня, возможно, специально переключая на себя внимание ближайших монстров. А потом укатил, причем совсем не туда, откуда мы приехали. Но это, как я понял, местный принцип такой никогда не возвращаться тем же путем, что пришел, как раз для того, чтобы не встретить отставших монстров или какую-то другую засаду. Я повернулся к реке и на секунду застыл, наслаждаясь видом. Закатное Солнце играло и в небе, раскрашивая облака в розовые оттенки, и отражалось в медленной, словно застывшей речке. Вода была чистой и прозрачной, одно ровным и гладким. Удивительно, как в таком красивом мире. Водится столько нечисти, которая обязательно придет тебя съесть. Еще удивительной оказалась реакция биомонитора, присудившая мне пару дополнительных процентов в борьбе между человеком и хищником. Тото -то же, значит, и шакра в каком-то смысле тянется к прекрасному. А вот кому-то на это пофиг. В отдалении забыл какой-то монстр, а в кустах у реки что-то зашуршало, а потом плюхнулось в воду. Возможно, это был шакал, а плавал аллигатор. Но проверять я не стал. Снял с плеча винтовку, подтянул рюкзак, чтобы ничего не болталось и не гремело, и пошел вперед. Ориентировался на слух, зрение и чуйку шакраса. Геном оживился в предвкушении драки, плюс ему по графику было положено. Вокруг стремительно темнело. Метров триста я прошел довольно быстро, еще метров триста помедленнее. Старался не шуметь и не оставлять следов. Двигался параллельно реке все время держась в тени деревьев. Слышал всплески впереди, видимо, кого-то все-таки спугнул. Но птицы над головой не летали. Причем я видел парочку попугаев с острыми клювами, а они видели меня. Оставалось только гадать, это мне самые ленивые птицы попались или это геном шакраса как-то повлиял. Еще метров через пятьдесят река завернула, и вдалеке открылся вид на временный лагерь старателей. Я прикинул, что до цели еще больше 300 метров. Без оптики, но с навыками шакраса я в лучшем случае разгляжу человеческий силуэт, а Талакуша мне описывали как мелкого и тощего карлика. Решил рисковать. Следующая удобная площадка нашлась только через еще 100 метров. Первый раз недолет, второй раз перелет. Зато там было удобное раскидистое дерево с толстыми ветками невысоко над землей и самому есть где спрятаться, и упор под винтовку удобный. Я скрылся в тени дерева, исследовал при помощи генома округу, чтобы никакая змея или очередная скалопендра за шиворот не свалилась, и принялся изучать лагерь. На берегу стояла покосившаяся брезентовая палатка, а вторая уже лежала бесформенной кучей. Сбоку от палатки валялись несколько ящиков, и торчала стальная бочка, на которой лежала канистра. Напротив просматривалась деревянная рама, собранная из веток. На перекладине висела какая-то дохлая живность. Возможно, рыба или какой-то мелкий зверь. Невозможно разобрать из-за облака мух. Ну или каких-то других местных насекомых. Настолько хорошо я, к сожалению, не видел, но сам рой, мне кажется, можно было из километра разглядеть. На берегу еще валялись деревянные лотки, как раскрытые соединенные ладошки. Вроде как раз старательская тема. И уже в воде, но прямо у берега, мужики успели собрать трехметровый желоб из досок. В памяти всплыло слово «Вашгерт». Но откуда я не помнил, скорее всего, опять из канала Discovery с его передачами про золотую лихорадку. Собственно, и весь лагерь. Ну, еще в глубине валялись доски, а в центре из камней выложили что-то типа очага для защиты от ветра. Над ним, на перекошенных жердях, облескивал стальной кофейник. Ни трупов, ни толокоша я не увидел. Возможно, что-то было в палатке и за ней, потому что мух там крутилось не меньше. Ждем. Это я умею. Точнее, это мы умеем. Терпеливо сохраняя концентрацию, а теперь в формате соревнования с шакросом, кто кого пересидит. Первое движение я заметил минут через 20. Передо мной по реке, как всплывшая подводная лодка, бесшумно проплыл аллигатор. Еще через 15 минут по веткам над моей головой проскочила парочка каких-то мангустов. Они скрылись в ветвях, и, судя по раздавшемуся шипению и писку, с кем-то там подрались. Я не реагировал ни на первых, ни на вторых, ни на каких. Стемнело, появилась луна, подсвечивая реку и противоположный берег. А вместе с ней и ночные обитатели стали выходить на свою смену. Какой-то колючий зверек размером с толстую кошку — все таки меня заметил, хотя, может, и случайно натолкнулся. Я настолько слился с ветками, что даже тени не отбрасывал. Зверь зашипел, растопырив колючки, и сразу стал похож на дикообраза. Но я лишь покосился на него. Завибрировал биомонитор, получивший импульс от шакроса, и кошка-браза как ветром сдула. Гадство! Пока я зыркал на колючего, пропустил движение в лагере. Ветра до сих пор не было, но полок палатки заколыхался, будто кто-то только что залез внутрь. Я едва слышно рыкнул. Сам не понял, моя это реакция или шакроса. Выдохнул и навел прицел на вход. Дыхание участилось, кровь застучала в висках, и я прямо чувствовал, как во все мои клеточки впрыскивают адреналин, словно закись азота в двигатель. Даже как-то чересчур. Я никогда так сильно не волновался. Или это шакрас. Не отрываясь от прицела, я поднял левую руку, чтобы взглянуть на показатели. Нифига себе, рекордные 80%. Кровь в висках уже не просто барабанщика метал группы имитировала, а прямо кричала: Тревога, тревога, тревога. раз как-то резко отреагировал на появление Талакоша. Кажется, лучше свалить. Но ровно в тот момент, когда я собрался отступить, палатка вздрогнула, и на пороге появилось нечто похожее на толстого карлика с головой летучей мыши. Полупрозрачные ушки-локаторы. Постоянно пребывали в движении, а сморщенный нос нюхал воздух. Учуяв меня, эта морда обратилась в мою сторону. Шакрас внутри меня заорал так, что у меня чуть сердце не остановилось. Но хер там, меня такие мелочи не собьют. Я потянул спусковой крючок. Голова твари дернулась в сторону, локаторы уши трепыхнулись. Злобный карлик смотрел на меня уже одним глазом. Вместо второго была сквозная дыра, через которую даже лунные блики можно было разглядеть на палатке. Толокош упал, а я выдохнул. А вот шакрас нет. Набад в голове только усилился. Я неожиданно резко вспотел и от удивления принюхался. Сейчас каждая собака меня по запаху найдет. И вот то, что я учуял, мне не понравилось. Это же тот самый запах владельца территории, от которого мы ушли днем. Шакрас во мне возликовал. Я отчетливо услышал, но наконец-то ты заметил, что я не протолокоша. Я обернулся и теперь действительно заметил то, что висело на ветке метрах в десяти от меня, как обезьяна. Только держалось оно не лапами, а скорее какими-то щупальцами или клешнями, усыпанными когтями. Красная рожа, лысый череп, острые клыки и куча мелких шевелящихся отростков вокруг всего тела. Биомонитор снова завибрировал. Мелькнула цифра 90. А геном словно прошептал. «Ты главный, ты разбирайся!» Глава 17 Проснулся я от холода, хотя еще даже глаза не успел разлепить, как почувствовал, как по мне шпарят солнечные лучи. Прямой наводкой будто время давно перевалило за полдень. Губы пересохли, лицо горело, а вот всему остальному было холодно и как-то мокро. Я услышал тихие всплески воды, потом шлепки, и чья-то тень упала мне на лицо. «Ну, слава яйцам грамдира, вы живой!» — раздался взволнованный и радостный голос Кида. Тень исчезла, на меня начали легонько тормошить. «Вставайте, давайте, а то жопа разбухнет!» «Давай уже на «ты», — негромко промычал я. И вчера уже выканье резала слух немного. А когда рядом вы и жопа, совсем как-то и не по-русски. Что со мной? Я бы тоже хотел это узнать, — усмехнулся пацан. Вы, то есть ты тут мокнешь? У Толокоша дыра в башке. В округе ни одного монстра, будто их всех распугали. И клишни крабой да везде разбросаны. Ты его убил? Их всех убил? Возможно. Я с трудом разлепил глаза и увидел, как лежу в реке прямо у берега. Тень верни. Но кит не послушался. Он подхватил меня, приподнял и оттащил к ближайшему дереву. Устроил меня поудобней и, метнувшись куда-то, вернулся с большой кожаной флягой. «Вода чистая», — сказал пацан и протянул флягу. А потом, видя, что я не реагирую, добавил. «Это надо пить». «Брррр». Слова вроде понятные звучат, но как-то все пока туговато шло. Проснулся как с бодуна. Неизвестно ни с кем бухал. Нигде уснул, никого убил. Я посмотрел на ноги, на месте, потом на руки, на месте. С правой точно все в порядке, насчет левой пока не уверен. Сжато в кулак, одеревенело, но пальцы вроде все целы. А внутри что-то колется. Пришлось правой помогать. И по одному отгибать заржавевшие пальцы. Хм, на ладони лежал довольно крупный белый камушек с красными вкраплениями. Чья-то кристаллизованная эссенция. «Точняк, крабоет восторженно прошептал Кит, все еще протягивающий мне флягу. «А где?» Я хотел спросить, где мои вещи, но запнулся, не зная, с чего начать. В поле зрения не было ни винтовки, ни рюкзака. Даже ножны на боку пустые болтались. Только биомонитор был на месте. И при этом вел себя, как обдолбанный дискотечный шар. И мигал зелёно-красно-синим и вибрировал. еще и покалывал меня, как оказалось. Чувствительность возвращалась не сразу. «Тебе помочь с выбором? Что там у тебя?» — заинтересовался Кит, поглядывая на экран моих часов. «В смысле? Так трещит, когда открывается новый навык», — задумчиво произнес пацан. «А, у тебя же первый раз. Эх, завидую. Первый раз он прямо особенный». «Первый», — вздохнул я, забирая флягу. «Только я думал, что все новое только через усиление от внешних... ммм... витаминок и капелек. Ну, то есть эликсиров и геномов». Все крутое новое, да, усмехнулся Кит. А базовые вещи происходят за счет эм, внутренних ресурсов организма. Вот. У нас с пацаном, похоже, были одинаковые проблемы с подбором слов. Но это все равно было лучше, чем разгадывать ребусы старика Бакли. И часики как раз...